Гостиная моих родителей получила в 1836 году, по возвращении их из-за границы, более великосветский характер. Мне весьма памятно тогдашнее впечатление, что подобная же перемена произошла и в обстановке Пушкина с приездом в дом Баташова в 1835 году. Князь Павел Вяземский. Я не могла найти минуты, чтобы поговорить с Александром о делах. «Я не хотела делать этого в присутствии родителей, а он приходил всякий раз, когда мы сидели за столом. Он присутствовал при нашем обеде и потом тотчас уходил. Соболевский находился в курсе всех наших семейных дел. Александр ничего не скрывает от него и благодаря ему читал письма, которые ты ему писал. Часто у него не хватало терпения, когда Соболевский давал себе труд прочитать их ему до конца и заставлял его обратить на них внимание. Это случилось два раза» как он мне сказал. Александр чрезвычайно рассеян. Он слишком думает о своем хозяйстве, о своих ребятах и о туалетах своей жены. Жена Косаковского не любит Александра. Она вздумала говорить с ним о его стихах. Он отвечал сухо. Она насмешливо сказала ему, «Знаете ли, что ваш Годунов может показаться интересным в России? Сударыня, так же, как вы, можете сойти с за хорошенькую женщину в доме вашей матери. С тех пор она равнодушно на него смотреть не могла. Павлищева мужу, 20 декабря 1835 года. Однажды, часа в три, я зашел в книжный магазин «Смердина», который помещался тогда на Невском проспекте в билетаже дома Лютеранской церкви. В одно почти время со мною вошли в магазин два человека. Один большого роста, с весьма важными и смелыми приемами, полный, с рыжеватой эспаньолкой, одетый фронтовски. Другой среднего роста, одетый без всяких претензий, даже небрежно, с кручавыми белокурыми волосами, с несколько арабским профилем, толстыми выдававшимися губами и с необыкновенно живыми и умными глазами. Когда я взглянул на последнего, сердце мое так и замерло. Я узнал в нем Пушкина по известному портрету Кипренского. Я преодолел робость, подошел к прилавку, у которого Пушкин остановился, и начал внимательно и в подробности рассматривать поэта. Прежде всего, меня поразили огромные ногти Пушкина, походившие более на когти. Выражение лица его показалось мне очень симпатическим, а улыбка чрезвычайно приятной и даже добродушный. Он спросил у Смердина, не помню какую-то книгу, и, перелистывая ее, обратился к своему спутнику с каким-то замечанием. Спутник, заложив руку за жилет, отвечал громко и, несмотря на Пушкина, и потом, с улыбкой обратившись к Смердину, начал с некоторой торжественностью. «К Смердину как ни придешь!» и остановился. Смердин заюлил и начал ухмыляться. Пушкин взглянул на своего спутника с полуулыбкой и покачал головою. Я думал, глядя на господина с рыжей эспаньолкой, как счастлив этот господин, обращающийся с великим человеком так небрежно и просто, тогда как у меня от одного взгляда на Пушкина замирает дыхание. Кто же такой этот счастливец, так близкий к Пушкину? С этим вопросом обратился я к Смердину, когда Пушкин вышел из лавки. «Это Соболевский», — отвечал Смердин. «Прекраснейший человек и друг Александра Сергеевича». Он пишет на всех удивительнейшие эпиграммы в стихах. После я уже узнал, что стих, произнесенный Соболевским у Смердина, был первый стих известного экспромта Пушкина. «К Смердину, как не зайдешь, ничего не купишь. Или Сенковского найдешь, или в Булгарина наступишь». Я и не смел думать о знакомстве с Пушкиным, да и какое право имел я на знакомство с ним. Я только завидовал моему приятелю Дирину, который познакомился с ним по случаю своего отдаленного родства с Вильгельмом Кюхельбекером. Родные Дирина получали через третье отделение письма от сыльного Кюхельбекера, в которых всегда почти упоминалось о Пушкине, и Дирин носил обыкновенно эти письма показывать Пушкину. Дирин занимался тогда переводом сочинения Сильвия Пеллико об обязанностях человека и сообщил об этом Пушкину, который одобрил его мысль и обещал ему даже написать предисловие к его переводу. Дирин был в восхищении от приемов Пушкина, от его приветливости и внимательности. Пушкин действительно, по словам всех литераторов, имевших с ним сношения был очень прост, любезен и до утонченности вежлив в обхождении, никому не давая чувствовать своего авторитета. Якубович гордился тем, что Пушкин всегда выпрашивал у него стихов для своих изданий.